Глава 24. Когда я добрался до ранчо с седлом и упряжкой, Арчер уже увез Эмили с порцией в Рино. Нина сдержала слово и больше не вернулась. Прямо с Усликово поля отправилась на аэродром, а оттуда в неизвестном направлении, подальше от ранчо наших нападок. Она позвонила Сэму с аэродрома, сказала, что вернет одежду по почте, а также попросила выслать книги на адрес ее родителей в Сент-Луисе. Не знаю, выслал Сэм или нет, я сам покинул скачок в будущее уже на следующий день. Вот, собственно, и вся история. Хотя нет, не совсем. Еще немного осталось. Вернулся я в кромешной темноте. Ужин давно подали, посуду помыли, кухню прибрали. Обошлись без меня. Я прямиком отправился в барак и, не раздеваясь, рухнул на кровать. В спину уперлось что-то твердое. Под покрывалом я нащупал Нинин револьвер. Проверил после барабан. Потом уснул. Наутро дочисто выгреб солому из стойла пельмени и постелил свежую. Вымылся и пошел в дом на кровать завтрак. Маргарет не спрашивала, где я пропадал накануне. Никто не спрашивал, да и я ничего не говорил. Перемыв посуду после еды, я уселся на приступку под кухонным окном и смотрел на грифов, которые кружили над сусликовым полем. Вышла Маргарет, Присела рядом, обхватив за плечи. «Знаю, ты очень его любил», — сказала она. Пельмень был хорошим малым. Я боялся расплакаться, поэтому долго молчал. Потом спросил. «Можно взять микроавтобус?» «Зачем?» «Поеду в город за сапогами». «Наконец-то!» — воскликнула Маргарет и поднялась. Вернулась она с ключами от «Шевроле» и ослины башкой. «Забери заодно это чудище!» В тоску вгоняет. Уставится своими глазищами. А что с ним делать? — Сам решай, — сказала Маргарет. — Я тебе полностью доверяю. Она торжественно возложила руку мне на макушку в знак благословения и отправилась в дом ощипывать куриц к обеду. Я сунул ключи в карман и сидел, обняв нещадно потрепанную, брошенную на произвол судьбы ослиную морду. — Куда же ее девать? — Если отвезти обратно в университет? — Спросят, откуда взял оставлять на пороге как то нехорошо к тому же ее наверняка сразу выкинут взглянув на плачевное состояние грустно и я решил положить конец и своим и ослиным страданиям отнес башку на задний двор и кинул в железную бочку где жгли мусор выудил из кармана дяди на письмо несколько раз перечитал и скрутил в длинную трубку получился факел для погребального костра я смотрел на горящую маску и думал Что-то есть в обряде сожжения. Наглядно видно, как дух умершего покидает землю и уходит на небо. Ритуальный костер слегка облегчил прощание с пельменем и, как ни странно, с родителями тоже. Когда огонь окончательно затух, я поехал в Рино. Плана действий у меня не было. Просто хотел переговорить с Эмили до того, как она меня бросит. Выяснить, Нина мне врала насчет Арчера или это я себя обманываю. Мне посчастливилось наткнуться на пирс Эрроу у одного из игральных домов у железнодорожного вокзала. В казино наверняка был Арчер, ведь Эмили ненавидела азартные игры, однако я все равно припарковался рядом с их машиной, сел на скамейку неподалеку и стал ждать. Несмотря на ранний час, еще не было и полудня, заведение ломилось от посетителей. Высокие стеклянные двери были распахнуты настежь, чтобы впустить немного свежего воздуха. Наружу вырывался шум и сигаретный дым. Гвалт стоял невообразимый. Крики торжества и разочарования, пиликанье игровых автоматов, треск рулетки и стук шарика по ячейкам. Я ждал не зря. Из банка напротив вышла Эмили и направилась к автомобилю. В персиковом костюме, которого я раньше никогда не видел, и туфлях на высоком каблуке. Дамская сумочка дополняла наряд, воскресно-выгребной, как говорили мы с Сэмом в таких случаях. Я встал и окликнул. «Здорово, м Заметил конверт с надписью «Варду» у нее в руке. Буквы были печатные и большие. Я разглядел даже от скамейки. В тот момент мне стало ясно, как день. Все кончено. Она рылась в сумочки в поисках ключей. Услышав мой голос, резко повернула голову. «Ой, Вард! Какая неожиданность!» Она больше обрадовалась бы Скорпиону на подушке. Стояла, звеня ключами и оглядываясь на машину, словно планировала сбежать. «Что это у тебя?» — спросил я, указывая на конверт. «Я еще не был готов сдаться». «Это?» — она немного помялась, затем протянула конверт. «Собиралась завести на раньше, по дороге. Но можно отдать и сейчас». «По дороге куда?» — спросил я, не притрагиваясь к письму. Она сделала глубокий вдох и выпалила на выдохе. Обратно в Сан-Франциско. Все было понятно, но я не удержался. Если ты покинешь Неваду сейчас, на развод придется подавать заново. Послушай, Варт, я ее перебил. Решил, что будет менее больно, если я сам это скажу. Дай догадайся, Эмили. Ты вернулась к карчеру Ее молчание было исчерпывающим ответом. «Я недостаточно хорош для тебя, да?» — спросил я. Голос предательски сорвался. Я пожалел, что не могу провалиться сквозь землю. До того мне стало стыдно. «Я этого не говорила», — сказала Эмили. «И так понятно». Повисла пауза, затем Эмили произнесла. «Мы ведь оба играли, правда? Как в кино». «Я не играл, Эмили». «Еще как играл, Варт!» «Ты ведь понимал, что у нас нет будущего». Что было бы через 10 лет? Порция была бы, как ты сейчас. Ты, как я, а я старуха старухой. Ерунда. Я любил бы тебя по-прежнему. Ты правда в это веришь? Я-то думала, ты умнее, чем кажешься. Мы скрестили гневные взгляды и молча испепеляли друг друга. Наверное, до сих пор стояли бы, если бы между нами не пробежал запоздавший игрок. Эмили очнулась, Вспомнила про письмо и резко протянула конверт. Я поднял руки и отступил на шаг, чтобы его не касаться. Эмили сделала точный змеиный выпад и засунула письмо в мой задний карман. Потом кинулась к пирс-эрроу, села за руль и, глядя на меня сквозь лобовое стекло, вставила ключ в зажигание и завела мотор. Конверт выпал из кармана, я его подобрал. Он был довольно пухлый. По прямоугольной выпуклости я понял, что внутри деньги. Эмили! окрикнул я, неужели я заслужил? Конечно, заслужил, ответила она, переключая передачи. Это чаевые. За хорошую работу. Потом нажала на газ и дала задний ход, даже не посмотрев в зеркало. Чуть не врезавшись в такси, вырулила на дорогу и скрылась из виду. Я рухнул на скамейку и открыл письмо. Пачка стодолларовых долларовых купюр, несколько двадцаток. Для Эмили, вероятно, как пятицентовая монетка, которую я вручил долговязовому парнишке на аэродроме несколько недель назад. На дне я нашел мамино кольцом. Деньги сунул в карман, чтобы не мешались, и вытряс колечко на ладонь. Странно. Мамино было из розового золота, а это — желтое. Тоже с мелкими зазубринками и царапинами после долгих лет носки, но без памятной надписи внутри. «Это не кольцо, мисс Пэм!» Разумеется, я был в ярости. Эмили так торопилась убраться подальше от меня и от Рина, что перепутала и подсунула мне свадебный подарок Арчера. Вернувшись на ранчо, я пошел к Максу и сообщил, что мои родители внезапно заболели неизлечимой болезнью, поэтому я должен немедленно ехать в родной Тенниси. Звучало вполне правдоподобно. В те времена вакцинация была не особо развита, и люди часто гибли целыми семьями от какой-нибудь напасти. Я даже не сильно наврал. Я сравнительно недавно узнал, что родители мертвы, и их состояние лечению действительно не подлежало. Маргарет дала мне в дорогу сэндвич, чтобы я перекусил в поезде. Мой любимый, с сыром и солями. Я попытался выразить благодарность, однако вид у меня, вероятно, был убитый, потому что, вручив мне сверток из восковой бумаги, Маргарет в последний раз взяла меня за подбородок и сказала, «Ох, Варт, милый-милый мальчик». «Мне ужасно жаль. Удачи тебе, дорогой!» С этими словами она поцеловала меня в лоб и отпустила собираться. Сэм отвез меня в Рино. Он направлялся в конюшню Теда Бейкера взять лошадь на прокат, пока они не купят новую взамен пельмени. Со стариной пельменем никто не сравнится, однако жалкое подобие они приобрели легко и довольно дешево. На вокзале Сэм вышел из «Шевроле», чтобы обняться на прощание. — Буду скучать, дружище, — сказал он. — Без тебя ни дело. Макс и Маргарет и мне быстро найдут замену. — Замену тебе? Ни в коем разе. Это была наша последняя встреча. Я часто думаю, если бы я не встретил Сэма, выучился бы я в университете и вообще справился бы с жизненными трудностями. Маргарет как-то призналась, что они с Максом наняли Сэма вовсе не из-за эффектную внешность. Им понравился один его ответ. Когда его спросили, что он умеет делать, Сэм сказал, «Починю, ежели сломалась. Никогда не слышал более точного описания своей профессии. Мама всегда мечтала, чтобы я стал врачом, однако в конце концов я решился пойти в медицинский именно потому, что хотел походить на Сэма Виттери. А года на раньше я по праву считаю своим первым образованием. Если бы не полученный там опыт, Вряд ли я справился бы с дальнейшим. Когда я только прибыл в Рино несколько лет назад, я сложил свои скудные пожитки в чемоданчик, купленный в секонд-хенде перед отъездом на плотину Гувера. А в последний день я упаковал туда ковбойские шмотки и оставил в мужском туалете на вокзале. Пусть кто-нибудь найдет им лучшее применение. Я тогда поклялся, что никогда в жизни больше не надену синие джинсы когда в шестидесятые годы в джинсу облачились все от мала до велика, медсестра Ханна, та самая дикарка Ханна, которая ездила верхом на поне с сестренкой Джуди, меня уговаривала тоже купить себе пару. Я наотрез отказался. Когда она спросила, чем вызвана моя ненависть к моде, я расправил плечи и процитировал цепелину. — В них же не сядешь? Жмут так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это была своего рода шутка. Как видите, я из тех, кто усыхает с возрастом. И тут Цепелина была права. Когда ты сморщенный, как изюм, ты в любой одежде выглядишь на сто лет, даже в джинсах. Прежде чем оставить чемодан, я вытащил оттуда несколько вещей. Сэндвич от Маргарет, вонючие сапоги, Нинин револьвер, фотографию, ту же, что у вас в руках. Сэндвич я оставил на лавочке в зале ожидания. Я есть не хотел а кому-нибудь пригодится. Сапоги поставил рядом с мусорным ведром у дверей вокзала. Если кто решит забрать, пусть заранее знает об их существенном недостатке. Потом побрел на мост Вирджинии-Авеню и бросил в воду револьвер, а также чужое обручальное кольцо. Я долго еще стоял на мосту вздохов и как дурак вглядывался в лица на фотографии. Затем попытался ее свернуть так, чтобы отделить Эмили и оставить Макса, Сэма и Маргарет но мы с ней слишком близко стоим, видите? Когда стал рвать по сгибу, мое лицо осталось на противоположной стороне. Я тогда всю фотографию разорвал и скинул вниз. Мелкие кусочки, поблескивая, завертелись в воздухе, потом опустились на воду, немного поплавали и один за другим утонули. Чаевые от Эмили я выбрасывать не стал.